В же 16 веке уроженец города Андижана в Узбекистане Бабур начинает завоевание Индии и создает империю великих моголов. Бабур был одним из последних тимуридов. За сто лет до него Тимур двигал в бой полумиллионные армии. Бабур начал завоевание Индии с отрядом в 250 человек. Мы не имеем сведений о евреях в это неспокойное время. Однако неожиданно евреи напоминают о себе захваченной Бабуром индии Евреи обосновались в Индии задолго до Бабура. В их руках была большая часть торговли между Индией и Персией. Эта группа не была однородной. В разное время в нее вливались багдадские евреи, сефарды Аравийского полуострова и даже позже ашкеназы из Европы. Поэтому ничего религиозно-специфического она не произвела. В средние века евреи жили в Лахоре, Деле, Агре и Кашмире. После завоевания индии англичанами они сосредоточились в Бомбее, Рангуне и Калькутте. Бамбур и его потомки были религиозно терпимы. В 1594 году правитель великих моголов Акбар, потомок Бабура, издал указ, по которому, если любой из неверных вздумает построить церковь или синагогу, или языческий храм, или башню молчания парсов, то ему в этом не мешать. Это чуть ли не единственное опоминание о наличии синагог в Индии в средние века. В Афганистане и Индии жили также племена, которые называли себя Баны Исраэль, дети Израиля. Некоторые ученые полагали этих людей потомками исчезнувших в десяти колей израилевых. Даже если это так, уже в средние века племена эти иудаизм не исповедовали, их сложно читать частью еврейского народа. другая осколок азиатских евреев оказался на Кавказе. Евреев Кавказа нельзя относить ни к сефардам, ни кашкеназам. Это отдельная группа со специфическими традициями. Во главе каждой кавказской общины стоял мудрец Хахам, который сочетал светскую и духовную власть. Евреи на Кавказе носили пейсы, не неот, и ритуальное одеяние для молитв «Талит Катан». Мужчины могли себе позволить зайти в субботу в синагогу с кинжалом или пистолетом. Женщины обычно закрывали лица, особенно пожилые. Однако на Песах женщины появлялись с открытыми лицами и богато украшенными кольцами, золотыми ожерельями и серьгами. На Песах община собиралась в доме у Хахама, который знал иврит настолько, чтобы передать содержание пасхальной агады на местном диалекте. По сравнению с Европой и Центральной Азией, Кавказ менее удален от Иерусалима, и евреи часто совершали паломничество в Святой Город. Антропологически горские евреи Дагестана оказались самым высокорослым типом евреев. Гонения заставляли многих евреев принимать христианскую веру, и не только как это сделали мараны, но и вполне всерьез, перейдя в католичество Евреи могли занимать любые посты, приобретать любые профессии. К описанному периоду относится жизнь одного из таких евреев-католиков, имя которому известно почти любому читающему человеку. Я имею в виду Мишеля де Нотр-Дам, Нотр-Дамуса, чьи туманные предсказания и по сей день волнуют тех, тех кто с ними сталкивался. Мишель родился в 1503 году в Сен-Реми, в еврейской семье. Отец его был нотариусом. Оба деда Нострадамуса, Жан-де-Сен-Руми и пьер де нотр были известными врачами, лечили королей и герцогов. В 1488 году, за 15 лет до рождения Мишели, его прадеды, дед и отец, приняли католичество. настрадамус в течение трех лет изучал медицину в университете Монт-Полье. Будучи еще студентком-медиком, он занимался врачебной практикой в Тулузе и Бордо. В 1529-м получил степень доктора медицины. В 1934-м с семьей поселился в Ажане, где в 1538 году разразилась эпидемия чумы, унесшая жизни его жены и детей. Вне себя от горя он покинул Францию, 7 лет путешествовал по Латаринге, Нидерландам, Италии и Марокко. Во время своих странствий Ностердамус встречался с каббалистами. Когда в 1545 году он вернулся во Францию, Его богатый врачебный опыт весьма пригодился в борьбе с эпидемиями в Марселе и Эксе. Эта его деятельность принесла Настердамусу широкую известность. Свои методы лечения он изложил в нескольких книгах. Но намного больше, чем в области врачебной, Мишель нострадамус прославился в качестве астролога и предсказателя. В 1554 году он написал книгу «Пророчество Мэтра Настердамуса. Сентурии». Охваченный пророческим наитием Астердамус предсказал в этой книге историю человечества с 1555 по 3297 год. Венеин пророчил войны, гибель королей, катастрофы в жизни людей. Невозможно отрицать тот факт, что книга его на протяжении всех минувших веков притягивала внимание человечества Центурий, текст которых был опубликован полностью только в 1610 году, Состоят из четырадцатиши, объединенных в группы по 104 четверостиши в каждой. Все его предсказания представляют чрезвычайно туманные аллегории, предоставляющие широкий простор фантазий читающим их людям. Можно по-разному относиться, по относиться к этим пророчествам, в зависимости от того, насколько вы верите в мистику. Мистика как таковая противоречит единобожию и выдопускает существование других сверхъестественных сил, Помимо Бога, Бога нельзя обмануть амулетами и заклинаниями, но многие верующие иудеи и христиане этого не понимали. Мишель Нострадам умер в 1566 году в Солоне, его похоронили на кладбище французского монастыря. от гроби сказок, здесь покоится прах Мишеля Нострадамуса, единственного из смертных в воле небес, удостойного милости записать своими почти божественным даром события грядущих лет. Но Страдам соединил христианскую иудейскую мистику в своем учении. Перераспределение евреев в мире и прекращающиеся христианские притеснения и уныние после испанских гонений дали стимул не только развитию кабалы и увеличению интереса к туркам и управляемым ими Святой Земле, но и появлению опасного течения лже-мессии, появления Спасителя, Мессии, отвечала запросам большинства евреев, где бы они ни находились. Они ждали этого, они молились, и они мечтали об этом. Разумеется, нашлось проходимцы, которые постарались использовать это состояние народного духа. Одним из первых уже лжемессии стал Давид Реувенни, скорее всего из немецких евреев, но появившийся в Европе с манящего востока. Он объявил себя принцем страны Хайбар, которой правит еврейский царь Иосиф, его брат. Языком он молол, как на гуслах играл. Ему удалось убедить папу Климента VII в необходимости отвоевать у турков Палестину, но позже он попал под подозрение португальского короля и сгинул за стенках инквизиции. Следующим же мессией стал Марран Шулумо Молхо. Он поселился в Цфате, нахватался к кабалы, назвал себя предвестником мессии и провозгласил, что год 530-й, 5300 по еврейскому календарю, то есть 1540-й нашей эры, это год избавления. Да, поддержали его каббалисты. Перед приходом Мессии католический Вавилон, то есть Рим, должен пасть. А что мы видим? В 1527 году Рим разрушен немецким императором Карлом V. Сходится, народ воодушевился, но Мессия опять не пришел. Шлома арестовали в Болонии и сожгли на костре. Прошло еще сто лет. И вот в турецком городе Смирна, современный Измир в Турции, Родился самый знаменитый лжемессия еврейский Шабтай Цви. Он тоже погрузился в Кабалу. А кабалисты к тому времени высчитали по своим буква буквам цифрам что теперь, уже в 1648 году, начинается таки эра спасения. Но опять не началась. Зато как раз в этом году запорожки казаки Богдана Хмельницкого в угаре войны против поляков выразили сотни еврейских общин на Украине. В одном только городе Немирове было убито 6 тысяч евреев. Почти одновременно с этим русская армия вторглась в Литву, а шведы в саму Польшу. Во всех этих войнах в период с 1648 по 1658 год в Восточной Европе погибло более 100 тысяч евреев. На этом фоне Шабтай Цви объявил себе мессией и начал чуть ли не в христианских выражениях разъяснять, что спасение в принципе есть. За это его сначала выгнали из общины родной Смирны, Но к 1665 году он набрал силы, знаний, с помощью еще одного хитрого и начитанного проходимца Натана из Газы покорил сердца доверчивых евреев. Это был интересный тандем. Натан из с Газы много был знал, но был не и не харизматичен. Шаптай при поверхностных теологических познаниях как раз был лидер и трибун. На пару эти бравые парни заморочили голову многим евреям из разных стран которые стали стекаться в Турцию с неясной надеждой о сесть на родине предков и зажить жизнь времен царя Давида. Турецкая терпимость здесь оказалась на высоте. Но когда в конце обнаглевший шаптай отправился в Стамбул стучать кулаком по столу перед султаном, его арестовали и посадили в крепость Галеополе. Сжигать на костре лжемессию султан не стал, но ему предложили по-хорошему принять ислам, намекая, что может все обернуться и по-плохому. Шабтай выбрал по-хорошему, стал Мухаммедом Эфенди и Кану в Лету. Случилось это в 1666 году, который Шабтай провозгласил годом окончательного избавления. Волна, которую пустил этот Остап Бендер, улеглась не сразу. скрытые секты последователей Шабтая Цви еще ни одно десятилетие не давали раввинам спокойно жить. Наконец, забегая несколько вперед, еще один турецко-подданный Якоб Франк родился в 1826 отправился в Польшу, сказал, что он, это следующая реинкарнация Шабтая Цви, что дело последнего живет и побеждает, что Библии и Талмут устарели, и что жизнь надо строить по книге Зоар. Польские равильные изгнали его из страны, а изучать Зоар разрешили мужчинам, только начиная с 30 лет. После этого евреи Польши впали в окончательное уныние, из которого их вывел только хасидизм. Атаманская же империя процветала до тех пор пока выгодно лежа между европой Африкой и остальной Азией. когда же европейцам удалось после пионерских экспедиций колумба и васскадыган поставить заокеанские вояжи на постоянную основу начался закат который закончился распадом страны в 1918 году